Открылись крышки люков. На палубу вылезли люди. Подошли к лееру. Нахождение на палубе во время шторма связано с риском быть смытым за борт. Зато как приятно выйти на нее после нескольких часов пребывания в трюме вместе с испуганными лошадьми и страдающими морской болезнью пассажирами. Шторм убрался во освояси. Корабль рассекал волны, подгоняемые попутным ветром. Над головой распростёрлось ясное небо, а море было лишено жизни, словно выжженное солнцем пустыня. Потянулись бедные на события дни. Большую часть времени «Ворбис» проводил внизу. К «Бруте» команда относилась с осторожным уважением. Такие новости распространяются быстро. Берег представлял собой сплошную вереницу дюн, иногда встречались солончаки. Жаркая марево повисло над землей. Не было видно ни единой морской птицы. Исчезли даже те, которые всегда сопровождали корабль и питались объедками. «И никаких тебе орлов», — с довольством констатировал он. «Ну, что тут еще сказать?» Ближе к вечеру четвертого дня безрадостную панораму берега нарушили вспышки света высоко в дюнах. Они появлялись в каком-то определенном ритме. Капитан, лицо которого выглядело так, будто сон не всегда был его регулярным ночным товарищем, подозвал Бруту. — Его... ваше... в общем, дьякон приказал мне ждать этого сигнала. Пойди и позови его немедленно. Каюта Ворбиса находилась рядом с днищем, и воздух здесь был густым, как разбавленный сироп. Бруто постучал в дверь. «Войдите!» Слова «Лакмусовая бумажка», определяющая тип разума. «Если вы окажетесь рядом с человеком, хладнокровно использующим повеление «Приступайте!», бегите прочь и как можно скорее. А если услышите «Войдите!», то даже не задерживайтесь, чтобы упаковать вещи. Иллюминаторов в каюте не было. Ворбис сидел в темноте. <качел> — Да, Бруто. — Капитан послал меня за вами, господин. Какое-то свечение в пустыне. <качел> — Хорошо. — А теперь, Бруто, слушай внимательно. У капитана есть зеркало. Ты попросишь его у него. <качел> — А <качел> А что такое зеркало? «Дьявольский и запретный прибор», — ответил Ворбис, — «который мне приходится использовать для богоугодного дела. Капитан наверняка будет все отрицать, но человек с такой аккуратной бородкой и крошечными усиками отличается самовлюбленностью, а самовлюбленный человек просто обязан иметь зеркало». «Итак, возьми его. Встань на солнце». И направь зеркало так, чтобы солнечный свет отражался в пустыню. Ты понял меня? Нет, господин. Неведенье твоя защита, сын мой. Потом возвращайся. Расскажешь, что ты увидел».